Глава 714. Да он опять нас дурачит! Проксима, опершись на копье, сверлил взглядом спину Хаджара. Уймись, Проксима! Недовольно процедил Галхад. А тебе, Хаджар, лучше бы убедить меня, что это не очередной трюк. Но мы же теперь партнеры, напомнил Хаджар. Так что советую делать то же самое, что и я. И что же ты делаешь? Тея, видимо, ночью брала у копейщика уроки по ненависти к отдельно взятому мечнику. «Жду», — лаконично ответил Хаджар. Отряд стоял в самом центре заброшенного города. Еще этой ночью здесь, неподалеку от Стеллы, у которой сейчас и собрались адепты, находился храм Дергера. Но теперь о нем, кроме покрытых пылью и даже какой-то желтой растительностью развален, ничего более не напоминало. «Ты сказал, что днем мы получим знак, куда идти дальше». Впервые на памяти Хаджара Аргахат, правая рука Гэлхода, решил обратиться к нему напрямую. «Это заходит уже слишком далеко, простолюдин». «Я сказал, в полдень, — напомнил Хаджар, — имейте терпение, господа, а то вы как...» договорить, да Хаджар не успел». В этот самый момент солнце наконец-то поднялось в зенит. Яркие прямые лучи уничтожили последние остатки теней, оставив адептов на солнцепёке, который мог бы, пожалуй, отправить к праотцам не только смертного, но и практикующего. Что-то неладное творилось в землях этого мира, раз то и дело появлялись регионы, в которых выжить могли лишь истинные адепты. Солнечные лучи, внезапно став видимыми невооруженному глазу, золотым столбом вонзились в стреловидные навершие стелы. «Демоны и боги! Великая черепаха!» По всему отряду послышались удивленные возгласы. Даже Хаджар, повидавший всякого за время своих странствий и путешествий, не стержался от восторженного возгласа. «Из стелы...» простого каменного сооружения, выделявшегося разве что причудливым навержием, внезапно вылетела золотая птица. Расправив крылья, она взмыла в воздух и, оставляя за собой шлейф и засыпающегося на землю золотого песка, полетела куда-то в сторону пустошей. «Не зевайте!» — воскликнула Тея. Мечница из клана Герранс похватилась первой и побежала следом за птицей. Хаджар же, глядя на карту, созданную нейросетью, благодарил судьбу за то, сколько всего удалось миновать благодаря отряду Гэлхода. Если бы они с Эйненом двигались от ориентира к ориентиру, начиная головой Сокола и заканчивая площадью древней столицы, то кто знает, сколько бы времени у них заняло подобное путешествие. В одиночку они, возможно, и не смогли преодолеть подобные испытания. Даже сейчас, в преследовании птицы, адепты постоянно сталкивались с препятствиями в виде духов-големов и различных монстров. Благо, на этот раз хаджары и нен не ставили своей целью сократить количество членов отряда и активно помогали расправляться с тварями. Сила, которую демонстрировали два ученика Школы Святого Неба, кого-то удивляла, а некоторых заставляли ненавистно скрипеть зубами. Удивительно, но таким оказался не только Проксима. Из города, отделавшись малой кровью в виде раненого лучника и потраченных нескольких дорогих талисманов и артефактов, отряд выбрался относительно быстро. Птица же не тратя времени на ожидания, мчалась все глубже в пустоше. «Куда она нас ведет, Хаджар?» — на бегу спросил Проксимо. Неужели копейщик решил обратиться к нему по имени? Удивительная щедрость со стороны дворянина. «Понятия не имею», — пожал плечами Хаджар. Развеяв черный клинок и оставшись лишь в плаще и броне из черного тумана, Он бежал с такой скоростью, что за ним облаками поднималась пыль. Немногие адепты были способны длительное время поддерживать такой темп. Те же члены клана Вечной Горы, великаны, уже порядком устали. «Проклятие!» — прохлепел третий гигант, чьего имени Хаджар не помнил. Впрочем, нейросеть заботливо подсказала «Бумхат». И почему не придумали еще механической лошади?» Хаджар, вспомнив землю, мысленно улыбнулся. «Смотрите!» — воскликнул один из ледяных лучников. Птица, сложив крылья, приземлилась на, казалось бы, простой курган. Потрескавшаяся земля, несколько невзрачных кустов пожухлой растительности и ничего кроме этого. Усевшись на один из кустов, золотая птица огласила окрестности протяжным кьа и исчезла во вспышке солнечного света. Отряд остановился. В пыли и в крови, в порванных одеждах, расцарапанных и погнутых доспехах они выглядели не как элитные ученики Данатана, а как сборище бродяг и поберушек. И это все. Проксима подошел к Кургану, запрыгнул на него и вонзил копье в куст, на котором сидела исчезнувшая птица. — Но здесь, проклятье, ничего нет! — Спустись, Проксима, не позорься! Гелхат, утирая выступивший пот, опустился на землю и положил на колени секиру. — Ты уверен, Хаджар, что мы пришли в правильное место? Хаджар еще раз мысленно призвал карту. Перед его взором мгновенно развернулось объемное изображение, сотканное из мириад мерцающих зеленых нитей. Сохраняя легенду, он наклонился к Эйнену. «Я помню свою задачу», — прошептал островитянин на диалекте своей родины. «Замечательно», — одними губами едва слышно ответил Хаджар. «Сейчас все завертится». «На карте...» Как и положено в волшебной карте сокровищ, не было отмечено точного местоположения цели, лишь многочисленные ориентиры. Некоторые лишь приводили к следующим, а другие, как стела в столице Древнего Королевства, прямо к гробнице. «Да», — уже вслух, поворачиваясь к уставшему и изрядно помятому гиганту, — ответил Хаджар. «Я уверен, что мы пришли к гробнице императора Дегатера». «Гробница, мать его императора!» Проксима плюнул себе под ноги и одним прыжком спустился к подножию кургана. «Скорее, рабское захоронение!» На копейщика после этой фразы с осуждением посмотрели все без исключения. «А что я такого сказал?» – развел он руками. «Вы тоже об этом наверняка подумали. Посмотрите сами. Ну какой это вход в гробницу? Обычная же насыпь!» «Будь я императором, то мой склеп было бы видно за сотни милей. Заткнись!» — прервал поток бахвальства Галхот. «Видят боги Проксима. Это последний раз, когда я отправляюсь с тобой в поход». Подобное заявление заставило копейщика не просто замолчать, а еще и побледнеть. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, что все, чем владеет копейщик, появилась у него лишь благодаря великану Вечной Горы. «Но-но, карта, идиот!» — устало произнес Аргахат. «Без карты, имея только один лишь ключ, мы ничего и не сможем сделать». И именно Хаджар, даже если бы дальнейшее не являлось частью его плана, нисколько бы не удивился произошедшему. В последнее время все его противники как живые, так и явления природы, будто сговорившись, подбирали такой момент, чтобы кого-нибудь перебить. Любители к вечерним звездам элемента неожиданности. Прямо из-под земли, разрывая землю, используя какой-то очень странный артефакт, появились весьма знакомые лица. В количестве трех штук они, выбрасывая перед собой металлическую мерцающую сеть, Взяли отряд Гэлхада в треугольник. Сеть же, оказавшись, как и предполагал Хаджар, мощным сковывающим артефактом, накрыла адептов и придавила их к земле. Ни пальцем пошевелить, ни энергию призвать было невозможно. «Как правильно сказал твой лидер, ты идиот!» Вперед вышел Том Динос. «Без карты и ключа ты мог даже взорвать этот курган» но входа не обнаружил бы. «Вы кто такие?» — прорычал Галхат. «Ученики школы Святого Неба». Том картинно отвесил поклон. «А теперь будьте так добры. Если вам дороги ваши жизни, отдайте ключ». «Святого Неба?» — Хаджар, лежавший спиной к Диносу и лицом к великану Вечной Горы, мог в красках рассмотреть, как побагровели глаза последнего. «Проклятый простолюдин! Ты предал нас, Хаджар-дархан!» «Хаджар-дархан?» Динос отшатнулся и обнажил клинок. «Боги благоволят нам, сестра! Мы заберем и ключ, и ядро!» «Погоди, Том!» Хаджар явно расслышал голос Анис. «Что-то здесь Эйнен, как и прочие, тоже любил кого-нибудь да перебить!» Во всяком случае, окончание фразы мечницы сложно было расслышать из-за мощного взрыва.